— Ага, Сагиб, а это будет не... — не Это совсем не больно, — успокоил доктор Кумар. — Я дам тебе лекарство, и ты ничего не почувствуешь. — О! — Хасан с облегчением улыбнулся, но легкий страх остался. — Ага, Сагиб, я не боюсь, я просто... — Ну, меня ты не обманешь. — Я четко знал, если, доктора говорят что будет не больно, жди беды. Взять хоть и обрезание, которое мне сделали год назад. Врач тогда тоже уверял, будто я ничего не почувствую. Но ночью действие лекарства закончилось, и пах мне стало жечь, словно раскаленным углем. Почему баба тянулся обрезанием, пока мне не исполнилось десять, не могу понять. Никогда ему не прощу. — Интересно, будь у меня шрам на лице, может, баба относилась бы ко мне лучше? — Несправедливость какая! Хасан ничего не сделал, чтобы снискать расположение бабы, а тут ему такая честь, а все дурацкая зайчья губа. Операция прошла удачно. Конечно, были неприятно поражены, когда сняли повязки, но доктор Кумар нам все объяснил. Ему пришлось постараться, ведь на месте верхней губы, какая бы она ни была, у Хасана после операции оказался настоящий пузырь. Я бы на его месте закричал от ужаса, когда медсестра подала зеркало. А Хасан смотрел и смотрел на свое отражение, думал о чем-то своем и не говорил ни слова. Немало времени прошло, прежде чем он что-то пробормотал. Я не понял и переспросил. Ташакор, прошептал Хасан. Спасибо, искривил губы. Я-то знал, что он улыбается, как улыбался, появляясь на свет из материнского трубы. Пузырь скоро опал, рана постепенно зажила, на губе осталась только тонкая зубчатая линия к следующей зиме. Шрам уже был еле заметен. Какая жестокая ирония! Именно в эту зиму улыбка исчезла у Хасана с губ. Глава шестая Зима В утро первого снега я всегда просыпался первым и прямо в пижаме выходил во двор, от холода обхватив себя руками за плечи. Двор, машина отца, деревья, крыши, холмы — все вокруг было укрыто толстым пушистым одеялом. Чистое голубое небо сияло над головой, белизна резала глаза. Я набирал целую пригоршню чистейшего снега и пихал в рот. Тишину нарушало только карканье ворон. Босиком я спускался по ступенькам и звал Хасана. Дети в Кабуле обожали зиму. По крайней мере, те дети, у кого дома имелась приличная чегонная печка. Причина была проста. На период холодов школа закрывалась. Проделение в столбик и название столицы Болгарии можно было на время забыть. Целых три месяца мы с Хасаном играли в карты у печки, смотрели по вторникам в кинопарке, на бесплатных утренних сеансах советские фильмы, лепили снеговиков и ели сладкую курму из репы с рисом на обед. А еще мы запускали воздушных змеев. А когда змеи падали с небес, бежали за ними и ловили. Кто прибегал первым, тому и доставался змей. Для некоторых несчастных занятий зимой не заканчивались. Были еще так называемые факультативные зимние курсы для желающих углубить знания. Среди известных мне мальчишек, желающих факультативно углубить знания, не находилось. На курсы отпрысков записывали родители. К счастью, для меня баба был не из их числа. Не то что доктор, живший напротив нас. Его эпилептик сын Ахмат, излюбленная жертвой Асефа, ходил в шерстяной безрукавке и носил очки в черной оправе. Каждое утро я злорадно наблюдал из окна спальни, как их слуга хазареец разгребает снег, чтобы машина могла свободно выехать. И как немного погодя Ахмат с отцом садятся в черный опель и едут в школу. Когда автомобиль сворачивал за угол, я нырял обратно в постель, натягивал одеяло до самого подбородка и смотрел в окно, на заснеженные холмы, пока у меня не слепались глаза, и я снова не засыпал. Я любил кабульские зимы, любил легкое шуршание ночного снегопада, тепло печки, завывание ветра за окном. Главное же, когда деревья покрывались инием и дороги превращались в каток, наши отношения с бабой напротив теплели. Нас сближал интерес к воздушным змеям. Вот ведь как! Только бамбуковый каркас, обтянутый тонкой бумагой, как-то соединял жизни двух людей, живших в одном доме.